Глава семьдесят первая Шамана у школы и правда ждали. Вставал он рано. Новый и бабушка еще спали. Только кошка, по придуманной ей самой традиции, всегда ждала, когда он откроет глаза. Машка сидела на полу рядом с его головой, обернув лапы хвостом. Как только Саша просыпался, она вставала и уходила, словно выполнив какую-то важную миссию. Ровно это же она сделала и сегодня. Встретилась взглядом с сонным шаманом и сузила глаза, после чего гордо вздернула хвост и ушла досыпать к бабушке в ноги. Саша улыбнулся. Он не особо привязывался к животным, даже к Берте. Признаваться самому себе в этом было стыдно, но что ж делать. Но знал, что собаки любят всех, а расположение кошки надо еще заслужить. Знал он и то, что это медленное кошачье подмигивание — знак наивысшей степени привязанности. Как говорила их с Лёхой покойная бабушка, кошкин поцелуй. Он накинул куртку прямо на голый торс, вышел во двор и умылся из приделанного к дереву рукомойника. Сантехникой в полуразрушенном доме Стёпа было не очень. Моросил дождь. В внутреннем дворике было грязно и неуютно, но шаману было похрен. Как справедливо говорил его тренер, «довольных жизнью боксеров не бывает». Какой-никакой душ был внутри дома, но шаман предпочитал пользоваться уличным, садовым, как называл такие вещи отец. «Ох, отец, ладно». Вода была ледяная, но опять же это помогало проснуться. Вкус кофе шаман ненавидел, а чая они с новеньким и его бабушкой за последние дни выдали столько, что от одной мысли о нем слегка мутило. Саша еще пару дней назад, до странного происшествия у Пуха во дворе, поймал себя на мысли. Это, казавшееся временным пристанищем одноклассника, который еще недавно и другом-то ему никаким не был, вдруг погрузило его Теплую и неуместную в его обстоятельствах безмятежность. Даже тревога за брата немного притупилась. Нет, она постоянно жила где-то на задворках сознания, но больше не грызла его заживо. За это было стыдно, и с этим надо было что-то делать. После инцидента с Гитлером он, воспользовавшись всеобщим замешательством, все-таки отловил Селиверстову и выяснил, где живет физрук. Мысль о встрече на лестничной площадке после того, как шаман позорно напился, не давала ему покоя. Стакан-стаканыч по-любому что-то знал. Не зря же он считал себя, хоть и в одностороннем порядке, Лёхиным другом. Сегодня после школы, если, конечно, не случится ещё какой-нибудь пиздец, мелькнула в голове быстрая мысль, он планировал поводить жалом в указанном отличнице и дворе. Но до этого дело не дошло. Отговорившись с необходимостью сходить к дрыну и проведать Берту, шаман вышел из дома на полчаса раньше Стёпы, завтракавшего с бабой Галей чаем и печеньем юбилейное. На месте ему не сиделось. Вдруг начало казаться почему-то, что этими печеньями он предает брата, мешает себе сосредоточиться на по-настоящему важной задаче. Саша закинул за плечи рюкзак, и трусцой двинул по нахаловке в направлении школы. В последнее время тренировался он мало, живого соперника перед собой не видел уже недели две, поэтому любая физическая активность была кстати. Потным сидеть на уроках, конечно, не хотелось бы, но погода стояла такая промозглая, что даже от бега жарко не было. Рюкзак бесячий телепался за спиной. Надо было подтянуть лямки, но не хотелось останавливаться. По копчику через несколько слоев ткани не больно бил спрятанный пистолет. «Надо бы, конечно, как-то получше его зафиксировать, а то можно случайно жопу себе отстрелить», — озабоченно подумал шаман, выбегая из дебри Шанхая на Буденовский. До школы оставалось пара кварталов, поэтому он перешел на шаг. До начала первого урока все равно было еще минут двадцать, так что можно было пока завернуть в какой-нибудь двор со спортивной площадкой и подраконить турник. Саша вспомнил, что турник, ржавый и гнутый, но сойдет, был рядом с немецким домом, где он целую вечность назад спас пацанов от охуевшей дворовой отморози и свернул в арку. В глубине ее вдруг шевельнулась аморфная тень и со всхлипыванием сунулась навстречу. Шаман даже обрадовался. Он только сейчас понял, сколько злой силы в нем накопилось за время, прошедшее с последнего спарринга. Беспокойство за брата, визит слона, тягостная муть в школе, явно начавшие сходить с ума друзья, отключиться от всего этого хотя бы ненадолго мог помочь только бой. Вот бы доебался, подумал Саша, делая шаг навстречу тени. «Санча, а я тебя жду», захлюпала из полумрака. «Ты ж в школу, а я тут...» «Степаныч?» Сладкое ожидание замеса Шамана моментально покинула. «Мой, прости, не специальная...» Из шипения физрука понять ничего было невозможно, поэтому шаман подскочил поближе и тут же отпрянул. От чего воняло недельным потом, саньем, перегаром и еще чем-то химически резким, как из пробирок в кабинете Гитлера. «Что-то было очень сильно не так». Вы в порядке? Может, скорую вызвать? Неуверенно сказал Саша. Было очевидно, что скорая здесь не поможет. Пиздец мне малой! Едва слышно сипел привалившийся спиной к стене Арки бывший физрук. Все, пиздец! Я скажу только, слушай. Шаман навострил уши. С Лехой нормально? — едва различимо забубнил бывший учитель. — Ему там отморозиться надо пока в области. Он живой, нормально. Отсунули немного, но на вас шамановской породе быстро заживает. — Где брат? — заорал Саша, забыв об осторожности. Физрук сделал нетвердый успокаивающий жест. — Псссс, не шуми, — он сказал, — не говорить. Палево. Это было очень похоже на Леху, поэтому шаман впервые за очень долгое время с облегчением вздохнул, то есть и правда живой, а хотя теперь тоже что? Физрук вдруг закрыл лицо руками и театрально своим зарыдал. В смысле? подкинулся Саша. Что теперь-то? Ничего понял, ничего, пиздец теперь. «Ты это, к роднокамашу, Лёха сказал тебе туда наладить. «Прямо сейчас срывайся! Нельзя тебе в городе быть!» «Где, брат?» — взревел шаман. «Да где? Всё, пиздец!» Физрук громко шмыгнул носом и махнул рукой. «Всё, всему пиздец!» «Больше ничего вразумительного?» Из него вытянуть не удалось. На последующие вопросы Степан Степанович отвечал мычанием и разными вариациями слова «пиздец». Потом начал ожесточенно чесаться, а после, кажется, еще и обмочился. В арке нарисовалась какая-то толстая тетка с авоськой. Начался возмущенный ор. Подтянулись прохожие из Буденовского. Шаман скрежетнул зубами и, не дожидаясь неизбежного появления милиции, пошел в сторону школы. Мысль в голове была одна, но очень большая. Она занимала все сознание, билась в его стенки и норовила выплеснуться наружу. «Брат жив! Брат жив! Брат жив!»